Мы с юнкерами подошли к импровизированному тиру, где я дал указание выделить каждому по револьверу, после чего рассказал о задании. Вам требуется с расстояния в 20 метров за 6 секунд произвести 6 выстрелов и постараться поразить выставленные мишени поленья прямо в центр. У вас будет две попытки, стрелять будете по очереди. Затем мы посмотрим, как стреляют мои казаки и охрана. Юнкера стали по очереди подходить к выложенному на земле из в барьеру, и по команде одного из казаков стреляли в мишень. Скорость стрельбы у них была низкая, и, торопясь, они ни разу не попали. Хотя, судя по фонтанчикам пыли, били они рядом, и будь на месте мишени человеческая фигура, то ранить бы они противника смогли. Низкая скорость стрельбы была обусловлена неудобностью взведения курка после каждого выстрела и большой отдачей от выстрела. Все-таки калибр почти в 11 мм был внушительным. Когда юнгеры отстрелялись по мишеням и, расстроенные своим результатом, отошли в сторону, к стрельбе приступили казаки. Почти четыре месяца тренировок для них не пропали даром. Скорость стрельбы у них была на высоте, практически все попадали по мишеням, но были и огрехи, что говорило о необходимости продолжать тренировки. Затем они показали стрельбу из двух револьверов поочередно взводя курок второй рукой с зажатой в ней пистолетом. Скорость стрельбы при этом возрастала и когда сразу пятеро казаков одновременно поля с двух рук с дистанции в двадцать метров за 10 секунд и решетели сразу 50 поленьев, на всех присутствующих это произвело впечатление. Да не все пули попали в цель, но их хватило с избытком на такой дистанции. ко мне подошел комендант и сказал: «Я впечатлен! За 10 секунд с 20 метров ваши казаки смогут положить полурота солдат!» «Да, использование револьверов недооценено в нашей армии. К сожалению, подобная стрельба на ходу из седла уже менее результативна. Но 40 мишеней они смогут поразить», — сказал я. «А теперь давайте проверим умение моей личной охраны, и я надеюсь, результат будет не хуже». Моя личная охрана справилась с заданием не хуже меня, и я остался доволен результатом. После стрельб, пока готовили инвентарь для следующей тренировки, я пообщался с юнкерами, отведя их в сторону. Господа, ваша задача по проверке качества охраны Императора будет несколько расширена. Во-первых, пытаться проникнуть с оружием я вам запрещаю, можете использовать деревянный аналог, который его будет имитировать. Во-вторых, я выдам вам бумагу на имя коменданта, чтобы исключить различные неприятности. Если прямых путей проникновения найти не удастся, разрешаю использовать для этого других людей. Важно доказать, что на территории дворца можно пронести взрывное устройство в виде нескольких кирпичей. Если возникнут финансовые расходы, то я их вам компенсирую. От успеха будет зависеть ваша дальнейшая служба. Опускается совместное решение поставленной задачи. По итогам ее вам придется написать рапорт и подробно рассказать, как удалось проникнуть на территорию дворца. «Ну а пока можете понаблюдать за нашей тренировкой, и вам нужно будет в обязательном порядке научиться также стрелять», сказал я им и отправился проводить тренировку. Суть тренировки сводилась к тому, что охраняющая меня пятерка перемещалась вместе со мной по полигону, вокруг стояли порядка 50 человек из казаков и моей охраны. Пятеро из них были условными террористами. Задача террористов была попасть в меня шишкой А задача охраны — прикрыть меня от нее и успеть попасть шишкой первыми. При этом нельзя было ошибиться, так как 45 человек были условными гражданскими лицами. Кто есть кто, охрана не знала, а шишки все участники прятали в кобуре или за пазухи. После удачного или неудачного покушения роли менялись по жребию. Игра проходила довольно весело, и после каждой смены ролей мы подробно обсуждали все ошибки, включая террористов. пытаясь выработать нужный план действий. После первых попыток охрана часто стала действовать на опережение, заранее заслоняя меня от возможных противников. Я пояснял многие моменты, как правильно себя вести и минимизировать возможные угрозы. Такие тренировки было решено проводить каждый день для отработки навыков до автоматизма. Наигравшись в охрану, я вместе с князем занялись отработкой своих навыков стрельбы. Когда мы закончили, к нам подошел комендант и попросил пояснить суть тренировок, а я охотно с ним поделился, после чего он попросил разрешения присутствовать на других наших тренировках, в чем я не смог ему отказать. К вечеру, закончив все тренировки, мы отправились обратно во дворец, так как на ужин меня опять ждали, только теперь вместе с Виктором Сергеевичем. Когда мы вернулись в свои комнаты, то я помылся и переоделся, после чего пришел слуга и пригласил меня отправиться на ужин, так как все уже собрались. Стол уже был накрыт, и как только я уселся, отец отослал слуг, чтобы они не мешали нашему разговору. Рядом со мной сидела Мария Федоровна, а напротив меня отец и Виктор Сергеевич. На столе стояла каша и рыба, а также некоторые закуски. Отец начал разговор. «Как я уже понял, Виктор Сергеевич уже знает о твоих пророчествах, поэтому я счел возможным пригласить его на наш ужин», сказал отец, беря и наливая себе рюмку водки. Его примеру последовал князь, я же демонстративно отставил стопку и помотал головой, отказываясь от горячительного напитка. «Завтра с утра прибудет глава Министерства внутренних дел Шебека Николай Игнатьевич со своим помощником». с которым ты начнешь работу. Он также курирует жандармерию, розыск, статистику, и я планировал передать ему введение конвоирования и содержание преступников. Поэтому я хотел бы сейчас обсудить с тобой те вопросы, которые ты планируешь с ним обсудить, и новшества, которые ты планируешь привнести в это ведомство. Добавил отец после того, как принял 100 грамм водки, закусив соленым рыжиком. Это очень хорошо. так как некоторые решения все равно потребуют согласования с вами, отец. В первую очередь я хочу, чтобы под эгидой борьбы с терроризмом и покушением на меня принять новые законы, ужесточающие наказание за террор, а также ввести ответственность родственников, тех лиц, которые были пойманы или замешаны в этих актах террора. Во-первых, лица, напрямую участвовавшие в этом, должны наказываться только высшей мерой наказания, вне зависимости от сословия и положения в обществе, включая сообщников. Ближайшие родственники должны лишаться всех наград дворянских званий и имущества. Лица, знавшие о планируемом теракте и не предотвратившие его или не сообщившие о нем, должны получить минимум 10 лет каторги и лишение всех званий и имущества. Должностные лица, допустившие по халатности проведение террористического акта, должны лишаться всех званий и наград имущества и ссылаться в Сибирь. Газеты и их владельцы, призывающие в свержении существующего строя, Разжигающие национальные конфликты, призывающие и поддерживающие вольнодумство, негативно отзывающиеся о царственной династии, должны лишаться всего имущества и отправляться на исправительные работы. Лица, финансирующие террористов и подобные газеты, должны рассматриваться как соучастники, и на них должен распространяться закон в полной мере. К примеру, если какой-либо промышленник выделил деньги на тайное общество, а его члены устроили или пытались совершить террористический акт, то его и его семью необходимо лишить всего имущества и всех званий, после чего отправить в Сибирь, даже если он до конца не знал, на что пошли эти деньги. При этом ввести ответственность за ложные доносы, в зависимости от их последствий. К лицам, неоднократно замеченным в вольнодумных организациях и состоящих на учете в жандармерии, разрешить применять силовые методы допроса, но преимущественно использовать психологические ломки. Организовать отдельный отдел для внедрения в такие организации своих людей, увеличить финансирование и, в случае особо важных достижений, возможность получения дворянства такими лицами или их детьми. Лиц, предоставившим помещение для сборы вольнодумных кружков и не сообщивших об этом, лишать имущества и отправлять на исправительные работы на 10 лет. В первую очередь пересмотреть все подобные дела за последние десять лет и провести новые приговоры в исполнении, включая смертную казнь и лишение имущества и дворянских званий, — сказал я столь длинный диалог и, прервавшись, выпил стакан морса. «Но это же приведет к возмущению в дворянской среде и, возможно, к бунту», — сказал Виктор Сергеевич, пораженный моими предложениями. «Да, именно на это я и рассчитываю». У нас сразу же появится повод показательно наказать наиболее крикливых личностей. Сейчас они еще не сплочены и не имеют конкретных целей, поэтому необходимо пресечь все вольнодумство на корню. Лучше казнить сотню дворян и тысячу вольнодумцев, чем заплатить за революцию миллионными жизнями. Провести это все как защиту будущего наследника от покушений на его жизнь, как это произошло с моим дедом. И не переживайте, Виктор Сергеевич. «Я же не зря обучаю свою охрану хорошо стрелять», – сказал я князю, а потом обратился к императору. «Отец, я бы хотел заполучить те три экземпляра пулеметов Максима, или, как вы их называли, картечницы, которые уже закупили в армию. Нам они могут скоро пригодиться, во всяком случае иметь такую огневую мощь нам не помешает. В качестве снижения волнений среди крестьян провести отмену выкупных платежей». А те, кто их уже внес, смогут в течение пяти лет приобрести сельскохозяйственный инвентарь или зерно со скидкой в 50%. На фоне предстоящего голода мы сможем выдавать хлеб не бесплатно, а в счет уплаченных платежей. Я вообще против бесплатной раздачи чего бы то ни было. В голод необходимо раздавать, но с отработкой на общественных работах. Строить дороги, мосты, дома для переселенцев, собирать ягоды, ловить рыбу – не в ущерб основной деятельности. Это поможет дисциплинировать людей и приучить их к труду. Надо давать им не рыбу, а удочку, и научить их пользоваться ей. На работах необходимо будет их кормить. Но вложенные средства в инфраструктуру окупятся в будущем. Это необходимо ввести во всех регионах. Тогда у крестьян будет альтернатива идти работать на барина или на государство. Только барин положит прибыль себе в карман. Но государство сделает это для всех жителей империи, и в том числе для самих крестьян. Необходимо создать список необходимых инфраструктурных объектов в каждом регионе, требующих строительства или улучшений. Промышленников, нарушающих права рабочих и условия их содержания, наказывать выделением на эти работы необходимых средств. Это то, что необходимо провести уже вчера. А предложение по реформированию самой службы давайте обсудим после ужина, а то все остынет, сказал я. Да, давайте отложим разговор до чая. «Но все же ответь на один вопрос, Ники, сказала Мария Федоровна. «Ты не боишься, что тебя, как Павла Первого, по голове табакеркой?» «Не боюсь», — сказал я, — «но к этому готов». И вынул, положив на стол два заряженных и укороченных револьвера, которые скрывались у меня под мундиром. Все с недоумением уставились на меня, а моя мать с ужасом посмотрела на меня.